Ну что ж, теперь я знаю, что Фадеев действительно самовольно покинул больницу, но это было в пятницу, а в четверг утром, в день убийства, он был на больничной койке. Вот и оправдалось моё предчувствие насчёт Фадеева. Он тоже не причастен к убийству. Вид не придётся мне хорошенько подумать относительно того, где следует искать убийцу, в каком направлении действовать. Игада достала из пачки сигарету и прикурила. Благо уже покинула здание больницы. По дороге к машине я попыталась проанализировать, в чём причина моих неудач при расследовании. Мне упорно казалось, будто я продумала и проверила все вероятные версии, но убийца Казаченко был до сих пор неизвестен. Так что же я упустила из виду? Сия в машину, я продолжала пребывать в состоянии глубокой задумчивости. Что-то у меня не складывается с расследованием, сплошная неразбериха. Чтобы разобраться в деле, я стала прокручивать ситуацию с самого начала. Итак, погибает богатый предприниматель, имеющий молодую жену. Некто подложил в его машину бомбу. Смерть бизнесмена может быть выгодна разным людям, в зависимости от того, каков им был мотив убийства. Вероятных мотивов в три: ликвидация конкурента, жадность нетерпеливой жены, которой надоело ждать, когда престарелый муж прикажет долго жить, и, пожалуй, самый бредовый ревность. С первыми двумя мотивами всё понятно. В каждом из них при условии, что он вдруг оказался бы истинным, имеется смысл, против которого не возразишь. Но в результате проверки не появилось никакой зацепки для продолжения следствия в этих направлениях. У всех подозреваемых есть железное алиби. С другой стороны, если бы я была на месте Виктории, то не стала бы прибегать к помощи знакомого, пытаясь решить такую деликатную проблему, как устранение надоевшего мужа, ведь подозреваемых в первую очередь как раз и ищут в непосредственной близости от убитого. Поэтому логичнее предположить, что исполнитель заказа был тёмной лошадкой, с личностью которого никто не свяжет с самой Викторией. Вот это, пожалуй, стоящая мысль. достойная дальнейшего рассмотрения. Я уже не раз предполагала, что причина убийства, так или иначе, вертится вокруг Виктории. Эта женщина молода, красива и при желании отыщет козла отпущения, готового ради обещания вечного счастья в её объятиях, сделать её вдовой. Тем более, что супругу давно пора на тот свет. Как сказал Фадеев, Виктория жадна до денег. Значит, при её амбициозности вполне логично представить, что она не будет ждать смерти Кузьмы Филипповича естественным путём. Надо бы проверить одну интересную догадку. Вдруг сработает